г л а в а я Новая жизнь. Я проснулся от того, что меня кто-то тряс за плечо. Раскрыв глаза, увидел Зару, что сидела на краю моей койки. Я сел и посмотрел на неё новым взглядом. Теперь я видел простую девушку в довольно симпатичном костюме боевого состава, что немного переживала, немного сочувствовала мне болезному. «Это что, мы теперь равны? Я цифровая копия себя реального?» «Всё нормально?» Спросила она, и я буквально почувствовал тепло её голоса и интонации. «Как сказать?» Немного нервно ответил я, и, посмотрев на руку, укусил свой ноготь, как в первую минуту игры. Ноготь восстановился. «Вот тебе и суперграфика!» «Не переживай сильно. В первые дни это тяжело, я понимаю. Но потом ты придёшь в себя». «Где Виктор?» Спросил я у девушки. «Пока не вернулся». «Уже час прошел, должен был бы и объявиться». Я только кивнул и, вныв, поднял на нее глаза. «Ты тоже?» «Не нужно было объяснять». «Да». «Сколько?» «Около полугода. Первые дни или даже недели я была, как ты сейчас. Потом освоилась. Многое приходит со временем. Успокоение и смирение тоже». Она провела рукой по моему плечу. «Спасибо». За поддержку. Да ничего. Наш штат растет. Ты теперь один из нас. Многого дать не в силах, но поможем, чем сможем. Теперь и ты провалившийся. Дождемся Виктора и Колю, и все будет у нас. Тут не так страшно, как ты себе представляешь. По крайней мере, ты не Флор. Она невесело улыбнулась. А это имеет значение? Для вас нет, а для меня н Она забралась с ногами на мою кровать, я пододвинулся, уступая ей место. Флоры чувствительны к свету и зависят от него. Но пока ты игрок, тебе просто хочется на солнце, на свет, или тебе просто холодно. А если ты провалился, ты чувствуешь слабость, боль, зуд. Это не описать. Это страдание. Это ужасно. А почему же ты не живешь на планете, где свет постоянный? Я не могу. Не умею. Я пыталась, все перепробовала. Свет от ламп немного снимает боль, но от того не легче. Я уже создала и дала всю своему персонажу. Когда это случилось? На планетах и планетоидах требуются те, кто умеет работать на Земле и на заводах. На станциях нужны торговцы или люди науки. Даже на астероидах нужны шахтеры и механики. А городов с более-менее адекватной работой тут нет». «Я лекарь малых групп. Я биолог с уклоном на ботанику. Даже малым производством я уже не нужна. Слишком много сил надо положить на мое переобучение. А кому это надо? Это же бизнес!» «Не переживай. Думаю, вместе все равно лучше. А звезды на нашем пути встречаются». «Тем и живу». Она улыбнулась. Неожиданно ожила рация голосом Виктора, что не успел зайти в игру, как сразу начал свою речь. «Серёга, всё сделал! Дуй на мостик, ржаку расскажу!» Мы сорвались с моей кровати и бегом пронеслись к капитанскому мостику. Что же он рассказать такого собирается? Я же, по сути, мёртвый. Ну, там, на той стороне. Мы прибежали полным составом, кроме Коли, который был ещё не в теме. Виктор наливал какой-то напиток по стаканам прямо на панели управления. «Берите стаканы, в нашем штате прибыло». Он поднял свой, пригубил напиток и стал ходить перед нами. «Я не мастер речей, но ты, парень, сделал то, чего мне никак не удается. Фактически ты спер мою мечту. Теперь о твоей просьбе вломиться в твою квартиру при помощи твоего соседа, который, как выяснялось, не является твоим другом». Я в панике позвонил этому Володьке, описал швах твоей ситуации. Он, благо, был в курсе подобных явлений, Поэтому, выслушав меня, кинулся к твоей соседке и взял запасной ключ. Далее он ворвался в твою квартиру и увидел капсулу. Согласно моей просьбе, он вызвал скорую и начал ее открывать. В момент, когда прибыли медики и начали ковырять твою капсулу, в квартиру вошел ты. Он ткнул в меня пальцем. «Что?» Я опешил. «Ага, я тоже переспросил». т е б е выкинуло из игры за 15 минут до твоей просьбы о помощи. Поэтому ты на той стороне пошёл разбираться с провайдером, который обломал тебе кайф игры. А когда вернулся, картина маслом». Он показал руками, как его забавляет эта ситуация. Короче, Володька извинялся, а потом передал с о т о в ы й тебе, и мы очень интересно пообщались. Так что, парень, ты невероятно везучий. «Я ничего не понимаю». «Я и тут, и там...» Я сел в пилотское кресло и залпом выпил напиток, не ощутив вкуса. «Верно. Я как мог описал события на крейсере. А ты, тот, рассказал мне, что тебя выкинуло из игры, и любая попытка вернуться заканчивается одним результатом. Сервер занят. Подключение невозможно. Вот так вот, мой дорогой монохромный друг. Ты и рыбку съел, и косточкой не подавился». Я начал ощущать слабость и накатывающие волны паники. Руки начали трястись. Невероятные события. Это можно назвать удачей? Но мне от этого что? Я же тут. Я не там. Вновь интерфейс заморгал красным. Но ч ь э т а рука легла на мое плечо, и мне стало намного спокойней. Я повернулся и встретился глазами с Зарой. Она удивительным образом воздействовала на меня и успокаивала. «Что же теперь будет?» Я смотрел на Виктора, как на единственную соломинку, что еще держит меня на этом свете. «Не знаю, но ты там...» Капсулу решил вернуть по гарантии со всеми штрафами. «Я кивнул. Это логично. Я бы так и поступил. Блин, это нереально. Тогда позвони мне и скажи, что все деньги с карты он может забрать себе». «Я тут ещё заработаю». «Передам, несложно, но много ли у тебя их?» «Немного, но на возмещение убытка от возврата хватит», ответил я и активировал перевод кредитов по пять ы с я ч каждому из членов группы, а затем и перевёл остаток своей налички на счёт кредитной карты, после чего отвязал карту от игрового интерфейса. «Всё, мосты сожжены». «Это ты чего?» возмутился Ник. «Всё, я встал с кресла». «Вы мне помогли, я хочу вас отблагодарить. Это мелочь, это просто цифра». И «Если ты в ближайшее время так думать не перестанешь, тяжело тебе придется», — сказал Ник. «Может быть, но сейчас не отказывайтесь. Мне вы нужнее денег». На мою голову легла рука Виктора. Добрый мальчик еще не понял, что выиграл джекпот. «Мы рядом. Ты начал с нами и будешь продолжать. О, к а ж и с ь Коля вернулся». Ворк вбежал на капитанский мостик и сразу посмотрел на нас. «Если ты собрался уходить...» Он указал на меня своим толстым пальцем. «То я т в о и й поддачки не приму. Валим нахер со своими деньгами!» Мне на счет упала пятерка кредитов. «Коля, успокойся!» Рассмеялся Виктор. Парень провалился в игру. Это он так чудит от нервов. «Не знаю, как остальные, а Ворк привел меня в ч у в с т в о Стало намного, намного легче. Я не один, и это замечательно. Рядом стояла милая Зара, харизматичный Виктор и своеобразный, но надежный Ник. А еще был этот веселый и вспыльчивый Николай, что скорее прогонит сам, чем отпустит добровольно. Деньги Коли я пересылал раз восемь, пока не сдался. Вурк ни в какую не хотел брать мои денежки, хоть бей его». Остальные дали мне временно подумать о себе и определиться в жизни. Закрывшись в каюте, я открыл сообщение, что прислала мне система перед тем, как я упал в обморок. Внимание! Вы получили достижение живой. Страх смерти есть часть настоящей жизни. Вы один из немногих, кто испугался кослявой по-настоящему. Вы живой. Вы достойны награды. К вашим навыкам добавлено новое пассивное умение. Истинный чалец. Текущий уровень 1. Максимум. Вы изучили расовое умение истинный чалец. Данное умение изменяет вашу суть и ваше мировоззрение. Вы намного проще изучаете ч а ь с к и е навыки и технологии. Все чалы этого мира будут знать, что вы истинный древний. Ваша привлекательность чалами НПС имеет бонус плюс 50 единиц. Ваша уникальная характеристика – энергетик. Вы изучили уникальное пассивное умение «Энергетический симбиоз». Вам доступна способность осуществлять слияние с энергетическими системами, чувствовать энергопотоки, перераспределять нагрузки. Каждое слияние увеличивает вашу уникальную характеристику. Навык зависит от уровня характеристик. Энергетик, интеллект, внимательность. Вот вам и провал в игру. и о снова гляделся по сторонам. Было в этой каюте нечто, что постоянно от меня ускользало. А теперь я видел всё. Даже пыль, которой в игре, по сути, нет совсем. Зачем её прорисовывать? Или она генерируется в местах, где давно никто не находился? Мой взгляд упал на стол, где была разложена моя химическая лаборатория. «А что если...» – подумал я и подошёл. Информация о пробирках уже не проецировалась на мою сетчатку. Теперь я просто знал назначение каждого элемента и правила его взаимосвязи с собратьями. Я качнул головой и активировал рацию. «Кто-нибудь на станцию собирается?» – спросил я у группы. «Я на станцию», – ответил Коля. «Закупки делаю. Тебе надо чего? Купи мне что-нибудь для записи химических опытов. Уйду в хобби с головой». «Замётано, что есть, возьму», — ответил ворк. «Ты там сильно не увлекайся», — заговорил в эфирник. «У меня на руках твой контролирующий контур энергопитания, нуждающийся во внимании. Сейчас приду», — сказал я и пошёл в сторону парковочного ангара. «Если у меня нет шансов отсюда выйти, если я больше не увижу с в о и й мамы, папы, друзей». Слёзы подкатились к глазам, И я запрокинул голову и глубоко задышал. «Хватит себя жалеть. Я должен научиться жить тут. Найти свое место, работу, корабль, союзников. Что мне надо для выживания? Деньги? Корабль? Сильная команда? Друзья?» «Может, и любимая?» «Но начну я с того, что у меня хорошо получается». Ник встретил меня довольно тепло, подал свою правую нижнюю руку для рукопожатия, а потом пригласил к столу с раскрученным блоком контура. Я посмотрел на него своим новым взглядом. Теперь всё было ясно, как божий день. Я превосходил структуру этой энергосети на семь пунктов. Теперь были заметны все нюансы и недочёты производства этого барахла. Характеристику надо качать. Я опустил руки к блоку распределения... и осторожно извлёк его из креплений, аккуратно отцепив все провода и шлейфы. Теперь повернулся к куче мусора, что Ник называл запчастями, и извлёк из неё два шлейфа производства Хаммера. Контакты легли ровно, но явный казус был налицо. Цепь закручивалась по крайнему правому проводу, что неминуемо приведёт к потере качества сигнала и распределения. Я обрезал крайний провод и на место среза поставил усилитель с выпрямителем. Ник понял задумку и испаял мне эту схему, а затем и покрыл ее изолирующей краской. Выглядело, прямо скажу, стрёмно, но я верил, что так будет правильно. Закрепив все на свои места, я вынул питание из корпуса и запитал контур. Контролирующий контур энергопитания. Статус оборудования. Работоспособен. Износ. 42%. Требуется ремонт. Мультирас. Эффект – плюс 10% к скорости распределения и реакции. Внимание! Вы отремонтировали контролирующий контур энергопитания. Полученный результат – мультираз. Получен опыт. Внимание! Вы впервые осуществили слияние с энергосистемой. Ваша характеристика энергетик улучшена. Вам доступна новая дополнительная характеристика – инженер-модификатор. Данная характеристика открывает вам двери в мир улучшения оборудования. Ремонт вашими руками более не калечит. Он улучшает и усиливает. Мультирас – больше не приговор, но выбор за вами. «Прикольно!» – только и сказал я. Предложили инженера-модификатора. «Будешь брать?» – спросил Ник, стоя за моей спиной. «А стоит?» «Не знаю, тут твое мнение. Я ремонтник и сборщик. Уник у меня инженер». Все одно к одному. А что там у тебя, господин энергетик? Выбирать только тебе. Химию ты уже принял? Я кивнул. Тогда, наверное, это бессмысленно. Тебе надо что-то цепляющееся за химию. Например, биоинженерия. Или гидроэнергетика. Там энергетик и химия нормально встанут в тему. А модификатор – это не для тебя. Гидроэнергетика? Я поднял одну бровь. Ага. В этом мире, где мы с тобой живем, есть энергия молекулярная. Есть еще жидкая субстанция, что накапливает энергию, это как раз гидроэнергетика. А есть еще газовая энергия, но как она называется мне неведомо. Так что тебе еще расти и расти, но для двух последних химия не последнее место занимает. Это понятно из названия, а как их получить? Если бы кто знал, все опытным путем. «Если бы у тебя уникальная была талант, тогда у тебя было бы пять дополнительных характеристик. Но это, как ты понимаешь, нереально получить. Удача и карма должна быть поднебесная». Он хмыкнул. «Это точно. Что еще надо делать?» «Для тебя пока все. Корпус и остальные части я без тебя сделаю. Не сложно. А ты отдохни или Кулю подожди». Он уже скоро пролетит. Будем г л и а ф а ремонтировать. Можешь, кстати, зайти. У нас там батарейка частенько течет. Я разложил свою химию и самые козырные элементы. Баночки, скляночки, пробирки и порошки в колбах. Всего немного, но если знать и надеяться на удачу, можно кое-что сделать. Я открыл форум на закладке с рецептами и посмотрел варианты с тем, что у меня на руках. Есть тут один очень интересный рецепт, «Но для него мне надо некий элемент по имени Боц д и д о с т у п разрешен», – произнес надоедливый голос системы. Двери разъехались в стороны, и я вошел в комнату Зары. Она лежала в купальнике под своими лампами, а внутри был невероятно вкусный и чистый воздух, словно в о р а н ж е р е е к р а с о т а Тебе лучше?» – спросила она, повернув ко мне голову. Я слегка скосил взгляд, типа не пялюсь. «Да, тебе элемент Боцди знаком? Я прочитал, что он из ботаники идёт, и флоры его распространяют. Может...» «Конечно, знаком», – перебила она меня. «Тебе много надо?» «Грамм сто?» Качнул я головой. Зара прыснула сдержанным смешком. «Вон горшок на столе. Бери сколько надо». Я послушно подошёл к небольшому керамическому горшочку и заглянул внутрь. «Три килограмма Боцди». «Если ты не знаешь природу вещей, не надо стесняться. Лучше спроси». «Спасибо», – сказал я и сгреб 200 грамм в отдельную баночку для порошковых реагентов. Даже не заметил, что сделал это без манипулятора. «А откуда он?» «Это крайне неприличный вопрос. Его создают флоры. А вот как?» «Не скажу. Помочь ей фантазию». Она сладко потянулась. «Еще чего?» н е спасибо. Я пойду». «Удачи», – ответила девушка, прикрывая глаза. «Вот уж воистину. Не знаешь? Спроси». Мой извращенный мозг перебрал сотни вариантов, как флоры создают этот органический элемент, и почему это неприлично, половина из которых совершенно непечатная. Но есть у меня подозрение, что даже они не совсем понимают, для чего он им нужен». Во всяком случае, на форуме об этом только разговоры и никакой конкретики. Я собрал всё необходимое и неожиданно понял, что мне чего-то не хватает. Не элементов. Тары. А где у нас т а р а я Правильно, в мусоре. А главный мусорщик у нас Ник. Однако б л о м Ник подобным не располагал, поэтому отправил меня к ворку. Он, мол, ещё сортировкой занимается». А когда я получу, что мне нужно, то он ждёт нас у Голиафа. «Чего-чего тебе надо?» Коля присел и подставил ко мне своё маленькое ухо. «Стеклянная колба сферической или полусферической формы. И откуда я тебе достану эту лампочку?» Наши лица, наверное, были одинаковыми. «Лампочка. Вот тот сосуд, что отлично бы подошёл. Ламп у меня нет». Всё, что от стен отрывалось, забрала Зара. Сказал мне вслед Коля. «Доступ разрешён». «Зара, я на минутку. У тебя нет ламп свободных или сгоревших. То есть не ламп, а лампочек, внутренние которые». Выпалил я, едва вошёл в комнату Флоры. Девушка сидела около столика и расчёсывала волосы, но на мой крик обернулась. «Я могу дать тебе лампу, но на время. Ты понимаешь?» «Понимаю, но это того стоит. Какую?» Я стоял у стола и смотрел в горящие лампы на тонких гибких ножках. Три из них имели каплевидные формы. «Любую. Но до отлёта верни. Пожалуйста. Их сложно найти даже на рынках». Она беспокоилась из-за каких-то ламп. «Наивная. Да я же для неё стараюсь». «Спасибо». Я схватил ту, что ко мне было ближе, чмокнул Зару в щёку и выбежал а с каюты. «Я лох». Мне это уже говорили, но я, видимо, забыл. Создание столь хитрого элемента было мне по зубам, и вторая попытка увенчалась успехом, и даже награда была. Но вот природу элемента я не учёл. Теперь, когда я осознал рецепт и суть элемента, пазл сложился. Но разбитую лампочку это не спасёт. Сильно светящаяся и страшно горячая жидкость собралась в три крупные капли — И грозило прожечь мой стол насквозь. Надеюсь, игровая механика этого не позволит. Собрав эти три капли смерти в колбы, я потерял еще и две колбы и повредил манипулятор. Вот куда это девать? Спустя минут десять я, наконец, нашел место для этой гадости. Ярил – элемент, использующийся на электростанциях как катализатор температурного баланса. А также в отоплении особо крупных судов. а также в вооруженной отрасли. Нередкий, воссоздаваемый, но страшно вредный, в чем я и убедился. Я нашел ему место в рукоятке хамеровского клинка, что я спер на пиратской станции. Как выяснилось, хамеры очень хорошо работают с высокими температурами. Клинок сразу заглотил обновку. «Улучшенный откидной огненный нож хамера, плюс д к силе и 5 к точности». Дополнительная характеристика – плюс 50 единиц урона огнем. Десятипроцентный шанс на возгорание цели. Я на всякий случай проверил, что Ярилл можно слить из клинка, а потом закинул его в свою сумку. Хоть там он не сжется. Теперь надо идти с повинной к Заре. Или... Боже, что это? Зара с выражением крайнего изумления смотрела на меня. Я же стоял в одних трусах, держа свою форму в качестве изолятора между мной и бутылкой и з п у д хаммерской водки. Бутылка светилась, как самая настоящая лампа, но грелась, как атомный реактор. «Подарок?» – стиснув зубы, сказал я и, вбежав в комнату, закинул её в горшок из-под боцдьи. Порошковый элемент мгновенно растаял, но при этом стал о очень приятно пахнуть, даже когда начал тихо булькать. «Какая прелесть!» Зара стояла за моей спиной и тискала полы своего плаща. Было видно, что она хочет скинуть лишнюю одежду и насладиться моей новинкой. «Ярил! Отвратительная штука! Я хотел тебе подарить маленькое солнце, а тут это вот...» Я показал на бутылку, что тихо дрожало среди пузырей кипящей Боцди. «Это прекрасно! Свет тёплый и приятный! Как тебе удалось?» Она посмотрела на меня своими большими блестящими глазами. Надо сказать, красивыми глазами. Было большое желание, но лампочка эта... того. Я не закончил свою бессвязную речь, так как Зара повисла у меня на шее. «Спасибо! Можешь остальные лампы забрать! Это в сто раз лучше!» Она поцеловала меня и, оторвавшись, подошла к новому осветительному прибору, от которого шёл ощутимый жар. Хотя не всё так плохо... Пахнет тут теперь в разы приятнее. «Внимание! п о л у ч е н о д о с т и ж е н и е бескорыстие. Вы сделали дар без желания получить выгоду. Чистое сердце никогда не останется без внимания. Вам дарованы пять единиц характеристик». Я вложил характеристики в энергетику, это мне еще пригодится. А затем вышел из комнаты Зары, дабы не смущать ее. Видно же, она мечтает раздеться перед этой бутылкой. и «Ты где пропадал?» – с в и с и в ш и с ь из махины Голиафа, спросил меня Хаммер. «Зарь помогал. А вам тут я погляжу весело». «А ты думал?» – раздался из кабины голос Ворка. «Давай подключайся. Батарейки находятся сзади». Мы занимались ремонтом около двух часов, после которых Коля покинул игру. А мы с Хаммером пили из моих колб хаммерскую водку. «Ну а что? Не выливать же её было». Работа была проделана большая. Я не смог починить батарею Голиафа, уровень пока мал. но Вот наладить и настроить её смог. Схватил левел. Ник что-то там сам себе подумал, а потом вынул из сумки карточку с координатами миссии и покрутил её в руке. Как он с ума не сходит от владения шестью конечностями. Я моргнул пару раз, когда он протянул мне карточку. Взял её. «Карта с координатами. Квестовая». «Редкое. о г р а н и ч е н и е по расе. Нет. Ограничения по специализации. Нет. Классовые ограничения. Место в любом топ-10. Желаете активировать карту?» Я напряг все свои извилины, взвешивая все «за» и «против». Крутил карту в руках. А потом решился. «Эти ребята в такой же черной дыре, как и я. Да и помогают они мне сильно». Я вспомнил про покупки на станции и решил устроить всем праздник. Скосил глаза в сторону радиочата. Трое в игре. Да-да, мы тут теперь навечно. И правда, вечность. Игра не планировала старение и смерть от старости. Значит, впереди вечность. Блин, это, пожалуй, страшнее смерти. Вы активировали карту с координатами квеста «Остров потерянного 4». «Координаты миссии записаны в вашем журнале. Копия координат передана старшему группы. Все сведения по данной операции находятся у лидера вашей группы. Обратитесь к в и к т о р и ю с у Барбосу для получения необходимых сведений». «Это сейчас что было?» Повернув на меня свою большую голову, спросил Ник. «Это секрет». Ночь прошла неспокойно. Долго не мог заснуть. Мысли одолевали меня со всех сторон. Дабы отвлечься... Я сел за свой стол с тремя темными прожогами и занялся своим творчеством. «Что, мля, произошло? Это нифига себе я вышел книжку почитать. Все на мостик!» к в о с е утра. Вот чего ему не с п и т с я Собрались мы не очень быстро, но все же. Даже Коля был среди нас. А ему чего не с п и т с я в столь ранний час? «Я, ребята, с вас фигею. Ходил наш начальник из угла в угол капитанского мостика». «Стоит старому и больному человеку почитать умную книгу про старика ч т о п р а я Короче, что произошло за эти восемь часов?» Я выждал пару секунд, после чего сделал шаг вперёд. Это я активировал карту. Все уставились на меня. Только Ник ехидно улыбнулся. А я знал, что это он Сазу воссоздал. «Это правда?» Виктор подошёл ко мне. «Правда?» «У Зары в комнате есть лампа, она создана на основе сазы». «Погоди секунду». Притормозил мою речь Коля. «Я сейчас рецепты листаю. Для создания сазы необходим слаб». Секунду поколебавшись, я вынул из сумки свою пробирку с остатками слаба. Всего два грамма осталось. «Охренеть! Это ты в нашем квесте нашел?» Нет. «Да вас вообще. Я был в парящем астероиде с забитым химией и прочей фигнёй под крышку. Там и нашёл нечто непонятное». е как ты опознал элемент?» – с прищуром спросил Ник. «Копает? Шпионит?» «НПС на планете сказал, что это». «Вроде все приняли это на веру». «Ну, допустим». «Пожевал губами Виктор. Так ты попал в т у п «Это твой портрет чёрной красочкой замалёван». «Верно». И я испугался, что меня свяжут с создателем Слапа. А судя по форуму... Поняли мы все. Верно поступил. А то на нас охота бы началась в тот же миг. Ладно, девочки. Зара, давайте собираться в поход. Кули нам так сфартило. А ты... Он указал на меня. Все время на виду. Всем остальным у нас есть свой химик, так что больше элементы не продаем. Есть кому п р и х о д о в а т ь Всем понятно? «Понятно», – негласным строем сказали все. «Вот это доброе», – улыбнулся Виктор и, повернувшись к пульту, активировал новые координаты. «Полёт займёт 5 я т дней, и я очень надеюсь, что мы переживём этот полёт».